Глава седьмая Бруту было плохо, его рвало. Стоя на палубе, перегнувшись через поручни, он едва не уворачивался наизнанку. «Я совсем забыл, каково это!» — жалобно простонал он. Цирон в ответ лишь махнул рукой. Ему самому было ничуть не лучше. Только что в море отправились последние капли выпитого Валенсии вина. Порыв ветра донес до обоих брызги омерзительной жидкости. Брут с отвращением вздрогнул. — Отодвинься от меня, осел! — прохрипел он. Желудок давно опустел, но спазмы начались снова, и брут беспомощно сморщился от ощущения страшной горечи во рту. С востока надвигались темные тучи, а испанский берег остался за кормой. В ожидании шторма корабли отошли подальше друг от друга, Те, что шли на веслах, сохраняли некоторую видимость управления, хотя из закачки, и палубы по очереди оказывались слишком высоко над водой, чтобы весла могли достать до нее. Капитаны, предпочитавшие паруса, надеялись на якоря, огромные тюки ткани и бревна, которые могли замедлить ход судна, оказывая ветру некоторые сопротивления. Впрочем, все уловки были почти бесполезны. Шторм принес с собой тьму. и корабли потеряли друг друга из виду, сражаясь с бушующими волнами в полном одиночестве. Очередной вал накрыл палубу. Бруд, вздрогнув, из последних сил уцепился за поручень, но деревянный настил все равно уходил из-под ног. Весла беспомощно барахтались в мощных ударах волн, и оставалось лишь гадать, будет угодно небесам пощадить суденушка, или же скоро придет конец. Вокруг царила кромешная тьма, такая густая, что невозможно было разглядеть стоящего невдалеке от Сюрона. Зато стоны великана были слышны даже сквозь рокот волн. Брут закрыл глаза. Ведь когда-нибудь это мучение должно закончиться. Все шло хорошо до тех пор, пока они не вышли в открытое море и не началась дикая и жестокая качка. Именно тогда и подступила тошнота. Она затмила весь мир. и заставляла стоять на палубе, крепко держа за поручни и склонившись над водой. Ему хоть повезло. Он стоял на корме. Тем, кто остался в трюме, еще хуже. То, что там творилось, могло сравниться лишь с ночным кошмаром. Та часть его сознания, которая еще не потеряла способности думать о чем-то, кроме морской болезни, Подсказывал, что прежде чем зайти в порт ости кораблям придется на день-другой задержаться, став на якорь, ведь необходимо привести сюда в надлежащий вид, да и воинам десятого региона не помешает вернуть былой лоск. Войди они в порт в таком виде, как сейчас. Рабочие непременно решат, что войско потерпело сокрушительное поражение в какой-нибудь страшной битве. За спиной раздались шаги. Брут обернулся, пытаясь разглядеть человека, однако темнота поглотила фигуру. — Кто здесь? — хрипло спросил Брут. — Юлий, — бодро ответил подошедший. Судя по всему, на него шторм не действовал. — Я принес тебе воду. По крайней мере, будет с чем уворачиваться наизнанку. Страдалец слабо улыбнулся и, взяв флягу, крепко прижал губам бронзовое горлышко. Однако качка не сразу позволила сделать хотя бы несколько глотков. Цирон протянул руку и с шумом влил в себя чуть ли не половину содержимого. Брут понимал, что надо спросить о состоянии лежащих в трюме людей, о курсе, которого они должны придерживаться, чтобы беспрепятственно пройти между островами Сардинии и Корсика. Но ему было настолько плохо, что просто не хватало сил чем-то интересоваться. Голова раскалывалась от тошноты и слабости. Удалось лишь слабо махнуть рукой, словно прося прощения. Судно отчаянно накренилось, и все трое потеряли равновесие. В трюме что-то закрохотало, Юрий поскользнулся на вставшей на добы палубе и непременно упал бы, не поддерживая его мощной рукой цирон. Цезарь благодарно похлопал спасителя по плечу. — В такой тьме трудно вести корабль! — пожаловался он. — Не видно ни земли, ни других судов. Завтра тебе предстоит ночная вахта. Вместе со мной. Как только шторм закончится, не сможешь оторвать глаз от звездного неба. Такая красота! — Не волнуйся. Морская болезнь никогда не продолжается больше пары дней. — Надеюсь. — с сомнением согласился Циррон. Ему не нравилось, что юли ведет себя так легкомысленно и до неприличия жизнерадостно когда все вокруг ожидают неминуемой смерти. Что касается его самого, то он готов пожертвовать месячным жалованием, лишь бы хоть на час избавиться от мучений. Держа за поручни, Юлий пошел по палубе дальше, собираясь поговорить с капитаном. Казалось, торговец уже полностью смирился со своей участью и даже снизошел до разговоров с заполнившими его корабль воинами. Опытный моряк предупредил незваных пассажиров, чтобы те вели себя в шторм как можно осторожнее. — Если кого смоет волной, считайте, вам конец. Даже если б мне удалось повернуть назад, а это невозможно, все равно в такой сумятице в море человека не разглядеть. Так что проще не бороться за жизнь. оглотнуть побольше воды и отправиться на дно. Во всяком случае, будет быстрее, да и мог поменьше. — Мы на курсе, капитан, — поинтересовался Юлий, подойдя вплотную к согнувшемуся под ветром человеку в тяжелом плаще. — Узнаем, когда сядем на мель возле Сардинии. — Правда, я проходил здесь много раз, — спокойно ответил капитан. — Ветер дует с юго-востока, а мы идем против него. В полной темноте рассмотреть лицо капитана было невозможно, но голос звучал совершенно спокойно. Едва на корабль обрушились первые порывы мощного ветра, опытный морской волк приказал покрепче привязать рулевые весла под углом и занял свой пост, время от времени отдавая распоряжение незаметно шнырявшим в темноте матросам. Держа за перила, Юлий раскачивался вместе с судном. Ему было весело. Плавание на ястребе, которым командовал капитан Гадитик, казалось далеким до нереальности. Однако, стоило лишь дать волю воображению, и оно тут же переносило в другое время и в другое море. И интересно, помнит ли те давние дни Цирон? Тогда им обоим не раз пришлось рисковать жизнью в погоне за пиратом, потопившим небольшое суденышко. Цезарь закрыл глаза, вспоминая тех, кто погиб во время этого преследования. Особенно жаль Пелиту, он был очень хорошим человеком. В те времена жизнь казалась совсем простой, а жизненный путь ясно предначертанным Сейчас же вдруг открылось слишком много возможностей, столько, что вполне хватило бы сразу на нескольких человек. Если удастся получить место консула, Может, будет или остаться в Риме, или повести свой регион в новые земли, в любую точку земли. Александр уже делал это до него. Юный царь повел свое войско на восток, туда, где встает солнце, в земли такие далекие, что многие даже не верили в их существование. Душа Юлия стремилась к той дикой свободе, которую полководец познал в Африке и Греции. Там ему не приходилось никого убеждать, не требовалось держать ответа. Задача стояла лишь в том, чтобы прокладывать новые пути. Мысль заставила улыбнуться. Испания осталась далеко позади, и шторм снял с плеч все волнения, обязательства, сложившиеся и разрушенные отношения. В темноте раздались торопливые шаги. Кто-то еще спешил расстаться с содержимым собственного желудка. Юлия услышал отчаянный голос Адана. Молодой человек в полной темноте столкнулся с Цироном и крепко выругался. — Ты что, слон? — воскликнул испанец. — Посторонись, махина! Цирон лишь слабо задавно хихикнул, радуясь, что в полку страдальцев прибыл. В эту минуту стеной полил дождь, и где-то впереди тьму неожиданно прорезал слепящий зигзаг молнии, все невольно пригнулись. Невидимый в кромешной тьме Цезарь воздел руки в благодарственной молитве, он приветствовал шторм. Рим маячил впереди, и молодой военачальник чувствовал себя сильным, как никогда раньше. Дождь безжалостно заливал город. Александрия пыталась успокоиться, убеждая себя, что рядом с ней двое телохранителей. Однако внезапно нависшая тьма внушала ужас. Едва померкло солнце, как улицы опустели Горожане поспешили по домам, покрепче заперли двери и зажгли лампы. Мощеная мостовая на глазах превращалась в поток густой липкой грязи, в которой вязли ноги. Споткнувшись о невидимый камень, Александрия чуть не упала и невольно поморщилась, испачкаться совсем не хотелось. Света на улицах не было, и каждая встречная фигура пугала. Как раз в такое время и выходят на охоту насильники и грабители, так что надеяться можно лишь на отвагу и силу Тедди и его сына. — Не отставайте, госпожа! — раздался впереди голос Тедди, уже совсем близко. В темноте с трудом можно было различить фигуру говорившего, однако уверенный голос внушал спокойствие и помогал преодолеть страх. Неожиданно ветер принес тошнотворный запах экскрементов, и Александрия невольно зажала рукой нос и рот. Как отвратительно! Здесь трудно не испугаться. Тедюш далеко не молод, а старая рана делает его походку не просто неровной, но даже комичной. Сын же угрюм настолько, что неизвестно, до какой степени ему вообще можно доверять. Проходя по улице Александрии, то и дело слышал и стук задвигаемых засовов. Горожане спешили закрыться от незваных гостей. В Риме никто не защищал честных людей от разбойников, так что выходить на улицу в темноте отваживались лишь те, кто мог позволить себе охрану. Впереди, на углу, неожиданно показалась группа людей. Темные тени внимательно наблюдали за шагающими по улице тремя прохожими. Александрия невольно вздрогнула и тут же услышала, как Тедди вытаскивает охотничий нож. — Если не переходить на другую сторону, неизбежно придется миновать опасную компанию. Девушка с трудом подавила желание броситься бегом. Она прекрасно понимала, что оставшаяся без охранников будет совершенно беззащитна перед бандитами, и лишь это удерживало ее на месте. Сын Тедии пошел рядом, так близко, что едва не касался рукавом ее руки, однако даже это не принесло ощущения безопасности. — Ну вот мы почти и дома, — громко произнес Тедии, скорее не госпоже, а стоящим на углу людям, ведь Александрия знала дорогу не хуже его самого. Голос охранника звучал совершенно спокойно. Проходя мимо незнакомцев, он прижал нож к ноге. Разглядеть в темноте лица было невозможно, но девушка ощутила определенный запах мокрой шерсти и чеснока. Один из стоящих задел ее плечом, и она едва не упала. Сын теди поднял меч, словно отгораживая им госпожу. Люди даже не шевельнулись. И девушка ощутила... сосредоточенные на себе враждебные взгляды. Напряжение достигло предела. Одно неловкое движение и разбойники нападут. Наконец опасное место осталось за спиной. Тедди крепко сжал руку госпожи, а его сын занял позицию с другой стороны. — Ни в коем случае не оборачивайтесь! — шепотом приказал телохранитель. Девушка кивнула, хотя и понимала, что движение головы в темноте никто не заметит. Интересно, идут ли разбойники следом, словно стая бродячих собак. Так хочется посмотреть. Но Тедди неумолимо тянул ее за руку, стремясь уйти от опасности как можно дальше. От напряжения и волнения хромота его усилилась, а дыхание стало сбивчивым и тяжелым. Он никогда не жаловался. но правая нога его находилась в самом плачевном состоянии и порою отказывалась служить а дождь продолжала равнодушно стучать по крышам домов в которых уютно устроились люди достаточно разумные чтобы не высовывать нос во тьму дащи в такую погоду александрия отважилась оглянуться но ничего не увидела лишь рассердился сенатором не приходится бояться так как ей Они никогда не выходят на улицу без вооруженной охраны, и бандиты даже близко к ним не суются, зная, что с этой силой им тягаться не дано. Бедные люди не могли похвастать такой защитой Кражи и потасовки случались даже средь бела дня. Нередко кто-то так и оставался лежать на дороге, а виновные спокойно уходили, прекрасно зная, что разыскивать их не будут. — Почти пришли, госпожа, — повторил Тедди. и на сей раз не солгал. В голосе охранника чувствовалось облегчение, и девушка попыталась представить, что могло бы произойти, если б бандиты вытащили ножи. Дрался бы он за нее до последнего или просто бросил на милость победителей, нанять еще одного телохранителя, но ведь и в его преданности не будет никакой уверенности. И еще пара поворотов, и все трое вышли на ее улицу. Дома здесь выглядели приличнее, чем в тех лабиринтах, по которым они только что пробирались. Но и грязь почему-то была гуще и глубже. Неудачный шаг и мокрый комок залетел под накидку, попав на колено. Пропала еще одна пара сандалий. Кожа уж не будет выглядеть свежей, как ее не отмывай. Негромко кряхтя от боли в ноге, Тедди первым подошел к двери и постучал. Поцарилось молчание. Мужчины настороженно озирались, опасаясь, что на улице кто-нибудь появится. Совсем недавно на соседней улице на женщину напали прямо возле ее собственного дома, и никто не отважился прийти на помощь. За дверью послышались тяжелые шаги. — Кто там? — раздался голос Атии. И Александрия наконец-то вздохнула с облегчением. — Ну вот, теперь она действительно дома. — Этот голос она знает с детства. Атия, кухарка, живет в доме, и ближе нее у Александрии никого нет. Это я, Атия, — отозвалась девушка. Дверь открылась, выпустив на крыльцо узкую полоску света, и Александрия быстро прошмогнула внутрь. Тедди и его сын плечом к плечу стояли сзади, словно живая стена. Они вошли в дом за ней, сын крепко задвинул засов, и лишь тогда Тедди спрятал нож в карман и с облегчением вздохнул. — Спасибо об вам обоим! — благодарность госпожи прозвучала вполне искренно. Молодой человек промолчал, а Тедди, постучав по крепкой двери, словно для уверенности, проворчал. — Мы за работу деньги получаем! Александрия заметила, что телохранитель стоит, не опираясь на больную ногу, и сердцу исполнила сочувствие. Поистине существуют разные формы мужества. — Я принесу чего-нибудь горячего, — это показай мисс ногой, — предложила она. Удивительно, но Тедди слегка покраснел. — В этом нет необходимости, госпожа. Мы с мальчиком сами позаботимся о себе. Может быть, попозже. Александрия молча кивнула, не зная, стоит ли настаивать. Похоже, любое проявление симпатии смущало теди Судя по всему, за труд он не ждал от хозяйки ничего, кроме регулярной платы. Ну что ж, пусть будет так. И все-таки сегодня она чувствовала себя не в своей тарелке, а потому никак не хотела оставаться в одиночестве. — Вы оба наверняка проголодались, а на кухне есть холодная говядина. Мне было бы приятно, если бы вы после того, как освободитесь, разделили с нами ужин. А Те нетерпеливо переступала с ноги на ногу, а Тедди что-то внимательно разглядывал на полу. Наконец, словно собравшись с духом, он поднял голову. — Если и настаиваете, госпожа. Охранники отправились по своим комнатам. Александрия смотрела им вследственно, не желая расставаться. Потом перевела взгляд на Атию и невольно улыбнулась. Лицо поварихи было сурово. — Ты слишком добра. Толку от них мало, что от отца, что от сына. Дай им волю, они стесняться не станут. Слуги не должны забывать свое место. Им платят деньги, этого вполне достаточно. Александрия засмеялась. Напряжение сегодняшнего трудного вечера наконец-то стало спадать. Вообще-то Атия сама была служанкой, хотя этого никто и никогда не упоминал. Александрия познакомилась с ней, когда разыскивала в городе чистую и респектабельную квартиру, а когда ювелирное дело окрепло и начало приносить стабильный доход, Атия переехала вместе с новой хозяйкой в просторный дом, чтобы поддерживать в нем порядок, готовить еду. Взяв на себя роль домоправительницы, она тиранила других слуг, зато, благодаря ее стараниям, дом действительно походил на дом. Я рада, что не сопровождали меня, Атия. Если бы не они, я вполне могла бы попасть в лапы разбойников. Пара стаканов горячего вина, не слишком щедрая плата за добросовестную службу и мою безопасность. Пойдем же я проголодалась». Атия в ответ лишь фыркнула, однако послушно направилась в кухню. Зал сената ярко освещали несколько дюжин укрепленных на стенах ламп. В его гулком пространстве было тепло и сухо, хотя на улице продолжался дождь, так что присутствующие не слишком спешили по домам, не желая промокнуть. День прошел в обсуждении городского бюджета и в нескольких этапах голосования решала, стоит ли выделять крупные суммы тем легионам, которые, находясь в дальних странах, поддерживают там власть Рима. Деньги казались поистине громадными, но, к счастью, казна не пустовала, так что запасов вполне могло хватить еще на год. Несколько самых пожилых сенаторов позволили себе вздремнуть в тепле и уюте, и лишь ужасная погода мешала им спокойно отправиться домой к вкусному ужину и мягкой постели. На трибуне стоял сенатор Прант. Обводя взглядом полукруглый амфитеатр зала, он искал поддержки. Раздражало поведение Помпея. Пока Прант объявлял свою кандидатуру на следующий консульский срок, он преспокойно беседовал с соседом. Помпей сам просил Пранда назвать свое имя. Мог хотя бы изобразить уважение к выступающим. Если меня выберут на почетную должность, я непременно соберу всех, кто занимает чеканкой денег, под одной крышей и установлю единую денежную единицу, на которую жители города смогут положиться. Сейчас у нас в ходу слишком много различных монет, и все они считаются золотыми и серебрами. Каждый торговец вынужден их взвешивать, чтобы понять, что же ему дают на самом деле. Единый монетный двор, подчиняющийся Сенату, наведет порядок в расчетах. Помпей заметил, как красно нахмурился и спросил себя, уж не он ли виновен в появлении некоторых из тех фальшивых монет, которые приносят столько неприятностей? Вполне возможно, что именно так оно и есть. Если граждане даруют мне право на консульское кресло, я непременно буду действовать в интересах Рима, и постараюсь восстановить веру в справедливость сената. Помпей поднял голову, и Пранц замолчал, поняв, что позволил себе лишнее. Кто-то из присутствующих хмыкнул, и оратор совсем смутился. — Постараюсь добиться большей веры в сенат, — исправился он. — Необходимо уважение к власти и силе закона. Необходима справедливость, которую нельзя ни купить, ни продать. Здесь Пранц снова замолчал. растерявшись и не зная, что говорить дальше. «Для меня было бы огромной честью служить своему народу. Благодарю!» Оратор закончил речь и с явным облегчением спустился с трибуны, заняв место в первом ряду. Сидящие рядом похлопали его по плечу, и он немного успокоился. «Возможно, выступление прозвучало и не слишком плохо». пранд взглянул на собственного сына святони чтобы понять его реакцию однако молодой человек с непроницаемым видом смотрел перед собой Помпей прошел между рядами и поравнявшись с прандом улыбнулся те кто позволил себе шоптам обмениваться впечатлениями замолчали консул поднялся на трибуну пранд с раздражением заметил про себя его спокойствие и уверенность «Благодарю всех кандидатов за выступление», — начал Помпей, позволив себе сделать паузу и посмотреть на всех претендентов по очереди. «Хочу надеяться что наш великий город найдет тех правителей, которые смогут посвятить жизнь борьбе за его благо, а не корыстной погоне за собственной наживой». После этих слов в зале возникло оживление, И оратор, облокотившись на край трибуны, спокойно ждал, пока слушатели успокоятся. «Выборы дадут возможность строителям обновить и увеличить это здание. А пока работа будет продолжаться, я готов предоставить для работы сената собственный новый театр. Надеюсь, он подойдет». Помпей улыбнулся слушателям, и все в зале тоже улыбнулись. «Ведь театр консула был в два раза больше того здания». когда котором они сейчас заседали, а кроме того гораздо богаче и удобнее. Разумеется, возражений не последовало. Помимо тех кандидатов, которых мы выслушали сегодня, могут появиться и новые, ведь выдвижение продолжится еще десять дней. Прошу лишь заранее поставить меня в известность. А теперь, прежде чем мы отважимся выйти под дождь, позвольте объявить об общем собрании граждан. Оно состоится на форуме ровно через неделю. Суд над госпием отложим на неделю. Мы с красом хотим обратиться к народу. Если кто-то еще решит выступить, предупредите меня сегодня, до того, как я уйду домой. На какое-то мгновение Помпей встретился взглядом с прандом. Все было оговорено заранее, и кандидат знал, что может рассчитывать на содействие более опытных коллег. Конечно, надо было отрепетировать выступление. Несмотря на обещания Помпея, служб сели в Риме совсем непросты. — На сегодня работа закончена, сенаторы, пора по домам! — Помпей произнес эти слова как можно громче, чтобы перекричать барабанище по крыше дождь. Шторм на море продолжался три дня. Он расшевырял корабли, отбросив их с намеченного курса. Когда, наконец, стихия успокоилась, суда, перевозившие десятый регион, постепенно снова собрались в единый флот. На каждом из них кипела работа. Ремонтировали весла и паруса, нагревали деготь, чтобы заделать щели и пробоины в которой затекала вода. Как и предполагал Брут, Цезарь скомандовал встать на якорь вблизи Ости. Между кораблями без устали сновали юркие лодочки, подвозя припасы, оказывая различного рода услуги и высаживая на борт плотников, работа для которых была больше, чем достаточно. Солнце быстро высушило палубы, и воины десятого легиона старательно драйли трюмы, не желая оставлять в них следов недавней унизительной и повальной морской болезни. Наконец якоря подняли и очистили от ила. Корабли направились в порт. Юлий Цезарь собственной персоной гордо возвышался на носу первого из них. Он высоко поднял кубок с вином, демонстративно празднуя возвращение на родин. Слегка повернув голову, он через плечо заметил вереницу весельных кораблей, за которыми возвышались мачты парусников. В эту счастливую и волнующую минуту он ни за что не смог выразить нахлынувшие чувства словами. Впрочем, он не пытался даже определить их. по свежим морским ветром головная боль давно прошла, и в знак благодарности за счастливое избавление от шторма полководец воскурил богам-фимям. Цезарь считал, что десятый легион должен разбить лагерь на берегу, недалеко от порта, а ему самому предстояла дорога в Рим. Конечно, и офицеры, и простые воины мечтали как можно скорее воссоединиться с семьями, Но радостные встречи предстояли позже, после обустройства лагеря. Пять тысяч человек — огромный груз, который тяжко давил на плечи. Накормить их — непростая задача. А здесь, в порту, цена гораздо ниже. При малейшей оплошности командира легион, словно саранча, мог проесть все привезенные из Испании золото. Хорошо что в гостиницах и домах терпимости солдаты расплачиваются из собственного жалования. Мысль о доме, о собственном поместье одновременно и волновала, и расстроила юли Да, он увидит подросшую дочку, сможет погулять с ней по берегу реки, которую отец запрудил так, что теперь по их земле. Вспомнив отца, Цезарь перестал улыбаться. Семейный склеп ждал его как раз по дороге в город, так что первым делом ему предстояло встретиться с могилами ушедших близких.